2. К культу смерти также относятся и увечья, как правило, полученные в боевых действиях и повлекшие полную либо частичную утрату трудоспособности. Инвалиды возникают в огромном количестве после каждой войны. Но если мертвых просто хоронят и оплакивают, то инвалидов без без безруких, слепых, глухих, немых, контуженных общество содержит за свой счет. В моей семье по линии отца было двое инвалидов. Пропрадед Дмитрий Прохорович 1855 года рождения, солдат русско-турецкой войны, 1877-1878 годов, вернулся домой с искалеченной левой рукой, висевшей вдоль тела. Однако обузой для семьи он не стал. Обходясь одной рукой, он работал в кузнице молотобойцем, шил сапоги и конскую упряжь, валил лес. С увечьями вернулся с великоотечественный дед Константин Васильевич, контуженный с частичной потерей слуха. Были у него и приступы посттравматической эпилепсии, но потом сошли на нет. Старший брат деда, Федор Васильевич, воевал в Первую мировую, шесть лет просидел в австрийском плену, вернулся домой только в 1922 с туберкулезом легких и вскоре умер в возрасте 28 неполных лет. Не знаю, считать ли его инвалидом или нет, а также не знаю, попадают ли такие смерти, насколько их было в статистику боевых и небоевых потерь Российской империи в той войне. К 1945 году количество инвалидов войны исчислялось миллионами. Советская система оказалась не готова к появлению такой массы увечных граждан. Да и как к такому подготовиться? Никто не знал, куда девать армию коллег. При этом почти все они были сравнительно молодыми мужчинами, остро переживающими свою физическую неполноценность. В 1945 году в СССР пособие по инвалидности получали 11 миллионов человек. Это население целой Португалии. Входят ли эти 11 миллионов одноруких и вовсе безруких, одноногих и безногих, одноглазых и вовсе лишенных зрения в статистику общих жертв Великой Отечественной войны, сам я так и не смог выяснить. Вошли ли в эту статистику, например, люди, сохранившие трудоспособность, но лишенные речи в результате ранения в гортань? Вошли ли в эту статистику люди, лишенные слуха на три четверти, как мой контуженный дед Константин? Инвалидов, лишённых обеих ног, а зачастую рук тоже, называли самоварами. Большую их часть содержали семьи, меньшая часть побиралась, просила милостыню. Скитались по вокзалам, пели песни, собранные деньги тут же пропевали. Безногие инвалиды в военной форме на грубых деревянных тележках с колёсиками из гремящих шариков-подшипников стали неотъемлемой частью послевоенного городского пейзажа. Многие имели боевые награды, медали и ордена и никогда их не снимали. Ни один милиционер не мог ничего поделать с безногим пьяным инвалидом, увешанным медалями. Судьба этой громадной армии несчастных увечных коллег до сих пор изучена лишь отчасти. Люди без ног, люди без глаз, люди без половых органов, люди, имеющие в телах осколки, причиняющие непрерывную сильную боль, осколки, которые невозможно удалить, чтобы не нарушить жизненные функции, Люди, прооперированные в прифронтовых госпиталях неудачно, люди с оторванными носами и нижними челюстями, люди со сломанными позвоночниками. Чтобы выжить, они продавали свои награды. Так появились в большом количестве фальшивые инвалиды войны, одноногие и однорукие, не воевавшие, но купившие боевые медали. Появились банды профессиональных коллег, случались и конфликты, когда одни безногие били ножами других безногих в борьбе за сферы влияния по идее, всех этих инвалидов, отдавших здоровье ради победы, следовало окружить почетом, с заботой, обеспечить социальными благами. Но советское государство после войны было сильно ограничено в ресурсах, деньги уходили на восстановление народного хозяйства и на создание атомного оружия, инвалидам не хватило. Судьба этой армии коллег плачевна. В 1951 году вышел указ Верховного Совета СССР о борьбе с нищенством и антиобщественными и паразитирующими элементами. В последующие годы инвалиды были насильно убраны с улиц городов. Речь шла не обо всех инвалидах. Повторяю, большую часть содержали семьи. Меньшая же часть — бродяги, у кого не было семей, и кто сам ушел из семьи, чтобы их не бременять, была пристроена в наскоро созданные интернаты или выслана за 101-й километр. Существует некая усредненная советская официальная цифра в 20 миллионов жертв Советского Союза в Великой Отечественной войне, но не очень ясно, вошли ли в это число миллионы инвалидов. Красноармеец 1925 года рождения, призванный на службу в 1945 году и потерявший обе ноги в Германии, исписанный, почетную наскоро награжденной медалью за взятие Берлина, спившийся и умерший от алкоголизма в 1950 году со всем молодым человеком в возрасте 25 лет, он вошел в общую статистику потерь. В послевоенном СССР не существовало никаких общественных организаций инвалидов войны. Одноруки, одноногие, одноглазые, имевшие семью, в большинстве как-то выбрались, вытерпели. Безрукие, безногие, слепые, одинокие чаще всего спивались и умирали. И когда сам Сталин умер, один из гвоздей в его гроб заколотили призраки преданных им инвалидов Великой войны. Он продал своих солдат, умиравших с его именем на устах, и его солдаты ему этого не простили.